Глава четырнадцатая «Ну, как переговоры?» — спросил Леха, который, несмотря ни на что, был порой менее сдержан, чем того требовали обстоятельства. «Я так думаю, что это сказывался взрывной характер Бизона, из-за которого он в свое время и оказался невольным соседом фрола Дермедонтыча. Не суетись». Остановил его Савелий, который был явно более сведущим в переговорном процессе. «Дай Тохи в себя прийти и отфильтровать информацию. Сейчас все сам расскажет, верно, Тоха?» «Абсолютно», — кивнул я, присаживаясь к ним за стол и махом опустошая стакан с водой. «А пока скажу только, что разговор прошел в теплой и дружеской обстановке и оказался результативным». — Это главное, — кивнул Сава. — Значит, не зря сходили. Все наши условия Софья Арнольдовна приняла. Стащив в тарелке большой ломоть ветчины, пробубнил я. Так что за Леночку временно можно быть спокойными. Ей будет абсолютно не до нас. Насколько я знаю, Годунову она не оставит моей протеже ни секунды свободного времени. Значит, у нас будет возможность спокойно заниматься своими делами. «Какие наши действия?» — по-деловому уточнил Леха. «Завтра мы отправляемся в Зареченск», — сообщил я и увидел округлившиеся глаза помощников. «Леха, я знаю, что ты хотел поехать в выходные, но планы стремительно меняются, так как чую я, что никто не даст нам столько времени, насколько мы рассчитывали, и на кромку придется отправляться». «Раньше, как только будет готово зелье...» «Фролдер, Медонтович, а что там у нас с ним? У нас все готово?» «Разумеется!» Голос Алексея не изменился, зато интонации стали совершенно иными. И Сава впервые наблюдавший это, был явно впечатлен. «Я восстановил в памяти все детали и вполне готов взяться...» За его изготовление, тем более, что, насколько я понял, все ингредиенты у нас уже есть. Есть, кивнул я. Так что вернемся из Зареченска и сразу займемся. Нам же не обязательно нужна лаборатория, я правильно помню? Абсолютно не нужна, согласился Синегорский. Главное, чтобы никто не мешал, хотя бы в течение... Пара часов. Нам даже огонь не нужен. Там совершенно иная технология. Впрочем, сами увидите, что я буду вам заранее рассказывать. — Сава я повернулся к пограничнику, который о чем-то сосредоточенно размышлял. Ты можешь освободить себе пару ближайших дней? — Не вопрос, — кивнул Изюмов. — Что-то мне подсказывает, что... Моя жизнь теперь будет подчинена совершенно не тем правилам, что раньше. Ты прав, я одобрительно посмотрел на Саву. И чем дальше, тем больше ты будешь понимать, что мир Луны становится твоим, и что прежнее существование остается где-то там, в далеком прошлом. — Слушай, Тоха, — неожиданно спросил Алексей, — а может, пока то да сё... «Сава к нам переедет. Гостевая комната у нас есть. Чего ему через весь город мотаться-то?» «Я тоже об этом думал», — кивнул я, радуясь, что помощник начинает проявлять инициативу, значит, все больше вживается в новые реалии, что не может не радовать. «Потому что впереди это к не ходи. У нас много странного, интересного и чего уж там опасного». «Что скажешь, Сава?» — повернулся я к нашему новому другу. «Согласись, в этом есть рациональное зерно. Живешь ты достаточно далеко. Если что, времени потребуется немало. Я понимаю, что ты привык к своей квартире, к комфорту, но это временная мера, надеюсь». «Да я не так, чтобы и привязан к той квартире», — пожал широкими плечами Савелий. «Думаю, лучше всего будет, если я сейчас...» Действительно переберусь к тебе, а заодно дам своему знакомому риэлтору задание подобрать мне достойное жилье максимально близко к твоему, потому как ты переезжать в мои края вряд ли захочешь. Каким бы ни было комфортабельным жилье в новостройке, есть в домах исторического центра свое очарование. «Идеальное решение вопроса», — похвалил я Саву. «Если ты сможешь найти квартиру в моем же доме или в соседних, это будет просто замечательно». «Вопрос денег», — философски пожал плечами Савелий. «А они у меня есть, так что, думаю, проблем не будет». «Тогда сейчас с Лехой отправитесь к тебе, быстро соберете все необходимое на несколько дней и вернетесь, а я кое-что подготовлю для завтрашней поездки», — распорядился я. «Все, хватит прохлаждаться, ночь скоро. Так что шевелимся, господа, шевелимся!» Разогнав всех, я откинулся на спинку стула и попросил девушку-официантку принести мне пару сэндвичей и большую чашку кофе, так как от всех этих разговоров почему-то жутко захотелось есть. Инна Викторовна, конечно, отругала бы меня за подобную пищу, но я ей не скажу, а больше о моем ужасном поведении никто не знает. В зале я пока был не один, за столиками сидело человек двадцать, как поодиночке, так и компаниями. Значит, из-за меня официантам не придется задерживаться. Вон тут сколько засидевшихся любителей китайской еды. Итак, что мы имеем в сухом, так сказать, остатке? Ведьми я предупредил, так что, насколько я знаю Годунову, уже сегодня Ковин будет неофициально переведен на военное положение. Нет, внешне ничего не изменится» но теперь любая ведьма будет на настороже, что и требовалось. Леночку они тоже из поля своего зрения не выпустят, так как прекрасно понимают, что я не прощу, если с ее головы упадет хотя бы один волос, а я им пока нужен, так что ссориться со мной не с руки, и это мне в сложившейся ситуации крайне выгодно. Топлив тоже пока не будет вставлять мне палки в колеса, потому как понимает, что я его реальный шанс вытащить Егора с кромки. Я, конечно, не единственный некромант в этом мире, но с остальными поди еще договорись. Да и не факт, что они вообще согласятся лезть в эту авантюру, хотя за книгу, хотя за что-то другое сопоставимые по ценности и уникальности. Так что некуда колдуну деваться. Ему нужен я. Не нужно быть академиком, чтобы понять, из Егора он собирается вылепить себе преемника. У них колдунов и ведьмаков как-то там все с этим вопросом очень сложно. Я не вникал, ибо было без надобности. Остается Мария, которая пока старательно избегает любого пересечения со мной. Но это совершенно не значит, что она не пытается контролировать ситуацию. Наверняка кружит вокруг, как акула возле небольшого кораблика, соображая, с какой стороны удобнее и выгоднее напасть. Но и ей моя смерть на данный момент невыгодна, так как, опять же, ей нужен Егор. Без него этих старух... Она вытащить не сможет. Вот и получается, что все завязано на моем бывшем ученике и на необходимости его извлечения с кромки. Значит, пора в Зареченск. Мне нужно потолковать с тамошним погостником. Он показался мне достаточно продвинутым и обладающим своеобразным чувством юмора. «Надо мне кое о чем с ним договориться, и проще проехать двести километров, чем вести долгие нудные разговоры со здешними хозяевами кладбищ. Несговорчивые они тут, упертые, чтут, видите ли, традиции. Ну и ладно, не было у нас с ними сотрудничества и не надо, обойдусь. Тем более, что нигде не сказано, что некромант обязательно должен иметь дело только с теми погостниками» рядом с которыми проживает. Ну, и заодно подстрахуем Бизона. Вряд ли, конечно, Лазовский станет хоть в чем-то мне мешать, но с приглядом оно как-то надежнее и спокойнее. Определившись с планами, я расплатился и вышел на улицу. Леха отбыл с Савой на его машине, поэтому я с удовольствием сел за руль и без каких-либо приключений добрался до дома. Предупредив Инну Викторовну о том, что Савелий пока поживет у нас, я сказал, что завтра к вечеру мы привезем Лидию Михайловну. Следовательно, нужно подготовить две комнаты. Одну вот прям сегодня, а вторую можно и завтра. Не горит. Сава с Алексеем вернулись часа через полтора, выпили чаю с пирожками и разошлись по комнатам. Изюмов отправился обживать новую жилплощадь пусть и временную, Алёха, обсуждать с Бизоном оптимальный вариант переезда леди Михайловны. Я не сомневался, что после того, как Алексей с часик посидит, глядя в пространство, и лишь иногда кривя лицо в гримасах, мне будет предложен оптимальный вариант. Утром нас всех разбудил изумительный аромат блинчиков и кофе. Выбравшись из своих комнат практически одновременно, мы побрели в сторону кухни, как бандерлоги, на зов удавака в забавном мультфильме, который я как-то случайно посмотрел, уже даже не помню почему. «Я готов переселиться к тебе навсегда», — сообщил Сава, отваливаясь от стола. «Если бы ты сказал, что здесь так восхитительно кормят, я переехал бы еще позавчера». «Спасибо, Инна Викторовна. Вы просто волшебница, богиня». «Кушай на здоровье», — улыбнулась ему домоправительница. «Мужчины должны хорошо питаться, иначе у них не останется сил на всякие ужасно...» Важные дела. Вот у меня в очередной раз назрел вопрос, Сыто отдуваясь, проговорил я. Сава здесь всего ничего, Но вы уже обращаетесь к нему на «ты». Про Леху я не говорю даже. А почему ко мне исключительно по имени-отчеству? Чем я так ужасно провинился? Ну, а как же иначе? Ина Викторовна удивилась совершенно искренне. Ведь вы же мой... Работодатель, вы платите мне жалование. Как же я могу вам тыкать? Да запросто, фыркнул я, если вам так уж сложно переступить через эти условности, то давайте хотя бы обойдемся без отчества, а там глядишь и дальше продвинемся. Ну, хорошо, слегка растерянно отозвалась миссис Инна. Я попробую, Антон. Вот видите. — Абсолютно ничего сложного, — улыбнулся я. — Нужно только начать, а там оно само потихоньку привыкнется. Сначала Антон, потом Антоша, а потом мы до Тоши доползем. Да, Инна Викторовна? С Сожалением, взглянув на опустевшее блюдо, мы допили чай и, наконец-то, вымелись на улицу. Дорога предстояла хоть и не слишком долгая, но, тем не менее, она тоже... Требовало времени. «Ты гостиницу забронировал?» — спросил я у сосредоточенного Лехи, который явно продолжал внутренний разговор не то с Бизоном, не то с дедом. «А как же?» — тут же отозвался он. «В Медовом. Где? В Медовом». И Леха удивленно посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «Чего добра-добра искать? Я позвонил, мне тут же сказали, что наш номер, тот самый люкс, всегда нас ждет». Тем более, что там я уже знаю, где, что, да и кормят там вполне прилично. И разместиться втроем есть где. А в городе гостиниц не было? Я понимал, что помощник прав, но отказывать себе в удовольствии слегка поворчать не стал. Наверняка были, но зачем, если тут есть проверенный люкс? — Тоже, правда, не стал спорить я. «Тогда сначала заселяемся, потом едем к Лиде Михайловне, от нее к Лазовскому, поздороваемся, ему все равно уже наверняка доложили из Медового о нашем приезде. Ну и поздно вечером отправимся на уже знакомое нам Муромское кладбище». «Карася проведаем!» — хихикнул Леха и, повернувшись к Саве, пояснил. — Это такая дружище история, что-то с чем-то. Я тебя потом обязательно расскажу. Тебе понравится. — Не сомневаюсь, — улыбнулся Савелий. — А я в Зареченске никогда не бывал, хотя и слышал о нем кое-что. Тут коллекционер один живет, мы с ним несколько раз работали. — Его фамилия, случаем, не Лазовский? — на всякий случай уточнил Леха. — Нет, — сам покачал головой. Другая, простите, но я не вправе озвучивать фамилии клиентов. Да мы не претендуем. Оно нам к чему? У нас своих забот выше крыши, да и у тебя теперь чуточку другие интересы будут. Вот увидишь. Не получится тебе и бизнесом заниматься, и стохой работать. Рано или поздно придется выбирать. Не дави. Негромко велел я Алексею. Может, Савва, как пограничник, такие деньги начнет зарабатывать, что спокойно отдаст свой бизнес кому-нибудь и будет жить с гонораров. Я, кстати, полагаю, что именно так и будет. Уж очень пограничники в последнее время редко встречаться стали. Так что спрос на его услуги будет огромным. — Чего это отдам? — подумав, спросил Савелий. Продам и даже знаю, кто захочет купить, но для этого мне нужно убедиться, что новый вид деятельности будет приносить стабильный и приличный доход. У меня, конечно, есть накопления, но пусть они накоплениями и остаются. Я слушал Саву. И в очередной раз удивлялся гибкости человеческой психики. Еще несколько дней назад он и не подозревал о своей непростой сущности, а сегодня уже спокойно прикидывает, как сделать ее стабильным источником дохода. Так, за разговорами мы доехали до Зареченска, миновали центр и вскоре уже выгружали вещи возле своего корпуса в медовом. Здесь ничего не изменилось за прошедшее время. Да и что могло случиться? Это у нас событие за событием, а небольшой провинциальный Зареченск как жил себе, так и продолжал существовать. И в этом была определенная прелесть. Потом я предложил завести Леху к Лиде Михайловне, чтобы проинструктировать ее насчет завтрашнего дня, и пока они будут разбираться, быстренько метнулся в администрацию. Поболтать с Лазовским, напомнить ему о том, что его долг, конечно, закрыт, но всевидящее некроманское окобдит, пусть не расслабляется, это таким, как он, полезно. Выгрузив слегка взволнованного Алексея возле дома Лиде Михайловны, И, убедившись, что она дома, мы быстро добрались до администрации Зареченска. Там нам снова повезло. Валерий Лазовский был на месте и даже не был занят. «Антон Борисович!» — воскликнул он, поднимаясь и выходя из-за стола нам навстречу. «Какая неожиданная радость, что привело вас снова в наш прекрасный Зареченск!» «Небольшие дела, уважаемый Валерий Дмитриевич!» — расцвел я ответной улыбкой. «Вот решил показать своему другу ваш замечательный город. При этом я позволил себе нахально воспользоваться вашим предложением и поселился в Медовом. Вы же не возражаете?» «Господь с вами!» — замахал руками Лазовский. «Я же говорил в любое время, на любой срок. Просто предупредите хотя бы за несколько часов». Спасибо, поблагодарил я, даже практически не притворяясь, и повернулся к Савелию. Ох, я же не познакомил вас. Валерий Дмитриевич Лозовский, брат моего доброго приятеля Игоря Лозовского, с которым ты наверняка скоро познакомишься. Валерий Дмитриевич практически руководит Зареченском, хотя на двери его кабинета пока и нет соответствующей таблички. А это мой друг и даже родственник Савелий Изюмов, специалист по антиквариату, так сказать, эксперт. Если что, могу замолвить словечко. Сердечно рад знакомству. Вы даже не представляете, насколько Лазовский протянул Сави руку, и тот энергично ее пожал. Антон Борисович, это просто удивительное стечение обстоятельств. Я буквально на днях собирался вам звонить и спрашивать контакт какого-нибудь надежного специалиста именно в этой области. И тут приезжаете вы и привозите... «Как раз того, кто мне так нужен. Ну разве это не чудо?» «Чудо — это грамотно спланированная последовательность действий», — едва заметно улыбнулся Сава. «Но я всегда рад вам помочь, Валерий Дмитриевич. Что у вас за дело?» «Недавно на аукционе я купил кольцо», — начал Азовский старший. «Хотел подарить брату на юбилей, но потом закралось сомнение, действительно ли это девятнадцатый век?» «Не знаю, откуда взялись эти мысли, вроде бы с документами и сертификатами все в полном порядке, но вот свербить что-то, не дает покоя!» Он пожал плечами, словно и сам удивлялся своим ощущениям. «Бывает такое, — серьезно ответил Савелий. — В любом случае лучше посмотреть, чтобы не думалось. Я постараюсь вам помочь, если смогу. Не переживай!» «Я подстрахую и помогу, если что», — негромко сказал я, пользуясь тем, что Лазовский отошел в угол, где через пару минут скрипнула дверца сейфа. «Смотри не глазами, а внутренним взглядом. Вспомни, как я тебя учил, и у тебя все получится». Тут вернулся Лазовский, держащий в руках небольшую коробочку. Он протянул ее Саве, и тот аккуратно щелкнул замочком. На алой бархатной подушечке лежал массивный, но удивительно гармоничный мужской перстень с небольшим прозрачным камнем. Похоже, на болен и ян? спросил Сава, а во взгляде Лазовского мелькнуло уважение. Видимо, Сава верно определил создателя перстня. — Именно так, подтвердил он. Что еще вы можете сказать об этой вещи? Это оригинал или чрезвычайно талантливая реплика? — Вы позволите? — савов вопросительно взглянул на лозовского и тот, поколебавшись лишь мгновение, кивнул. Савелий бережно вынул из коробочки перстень и осторожно сжал его в руке, закрыв глаза. На его висках выступили бисеринки пота, он побледнел, и я совсем уже было хотел поддержать его, как наш пограничник — открыл глаза и вернул перстень в коробочку. — Ну, что скажете? Лазовский пристально смотрел на Саву, который уже почти полностью пришел в себя. — Это болен? — Несомненно, — хрипло ответил Савелий. — Но я не советовал бы вам дарить этот перстень брату, если вам, конечно, он дорог. Брат, не перстень. — а... Что с ним не так? — Все так, кроме того, что на перстне крови столько, что лучше не знать. Сава поморщился. Я не заглядывал далеко, но три трупа успел рассмотреть. Эта вещь проклята, как бы дико, может быть, это не звучало.